Глава двадцать пятая «Ты чего сюда приперлась? Ожег меня взглядом Горшков. Был он и выбрит скверноватый, и, что поразительный, в несвежей сорочке. «Так теперь она по квартирам полы и моет», — опередила меня Клавдия Брониславовна и гнусно захихикала. «Зачем ты пришла?» — повторил Горшков раздраженно. «Тебе же, Клавдия Брониславовна, ясно сказала», — подтвердила я слова Клавдии Брониславовны, вполне доброжелательно, между прочим, и для убедительности продемонстрировала половую тряпку. «Полы вот мою. По квартирам». Горшков издал какой-то невнятный звук, долженствующий, очевидно, символизировать изрядные сомнения и подозрительное недоверие. «Вот видишь, Валерий, тянули вы ее, тянули всей семьей. А только ты ледию бросил, так сразу и покатилась по наклонной». Продолжила развивать благодатную тему Клавдия Брониславовна. Но Горшков не оценил и перебил невежливо, глядя на меня из-под лобья. «Убирайся отсюда». «Фу, какой ты невоспитанный, Горшков», — ответила я с легким упреком. «Невежливо так выражаться вообще-то, тем более в обществе. Узнают на работе, мигом уволят». «Ты-то убираться, в смысле мыть полы, не умеешь, так что придется идти дворником. хотя, чтобы правильный двор подметать, тоже мозги нужны». «Это она вернуть тебя хочет», — предположила Клавдия Брониславовна. «Но ничего у нее не выйдет, надеюсь». «Здесь Ольга живет», — не поддался на провокацию горшков и прогиб соседки тоже проигнорировал. «Так что, из-за этого полы мыть разве не надо?» — хмыкнула я. «Кстати, Ольга так загадила комнату, что за один день не уберешься. Помочь не желаешь?» «Твоя все-таки сестрица». «Ну, знаешь», — прошипел Горшков, но, взглянув на Клавдию Брониславовну, тему развивать дальше не стал. «Кстати, здесь живет Рима Марковна», — сообщила я слушателям, «и прописана здесь именно она, но вы можете опротестовать. Тогда будет повод разобраться, как это вы ее документы подписать убедили и в дворщинскую богодельню упекли. Многим интересно будет». «Заткнись». Опять зашипел Горшков, увидев, как Клавдия Брониславовна аж подалась вперед от таких новостей. «Что за шум, а драки нету!» Внезапно из своей комнаты ясным солнышком показался Петров. Был он настолько заспан, что кожа на одной щеке своей гофрированностью напоминала морду Мопса, а поразящему от него концентрированному перегару сразу становилось понятно, почему начало нашего мирного светского разговора он пропустил. Но примечательнее всего была его майка. Разорванная почти в клочья, она напоминала рыбацкую сеть, поврежденную в ходе нереста бешеных барракут. «Ничего», — буркнул Горшков, — «иди куда шел. «О, литка!» — узнал меня Петров и разулыбался, с трудом вращая мутными глазами в красных полопавшихся прожилках. «Ты что, ли Горшко вернулась?» «Акстись, Федя!» — замахала руками я. «Я еле от них вырвалась. Только жить, понимаешь ли, начинаю. А ты такие ужасы фантазируешь!» «Полы она тут моет!» — снисходительно проинформировала соседка Клавдия Брониславовна. «Уборщица!» «Давно пора, а то развели и срач, понимаешь!» — присвистнул Петров, опять обдав нас перегаром. «А ведь у нас закон простой. Не убрался, так долой!» «Какой примитивизм!» — приложила пальцы к вискам Клавдия Брониславовна. «Какое вульгарное существование!» «Цени, уборщицы, почетный труд!» — фальшиво пропел Петров, дурашливо блея на последних нотах. «Согласна!» — воскликнула я и взмахнула тряпкой так неуклюже, что та с плеском упала в ведро с водой, и, брызги оттуда, щедрым веером окатили Клавдию Брониславовну и Горшкова. Клавдия Брониславовна взвизгнула, Горшков выматерился сквозь зубы, Петров радостно загоготал. А я пожала плечами, похлопала глазами и сказала «Ой». Получилась вот такая мокрая точка в разговоре. В общем, в этот раз расстались мы на позиционной ничьей. Клавдия Брониславовна поджала губы и затаила зло, а Горшков почему-то тихонько ретировался, одарив меня на прощение многообещающим взглядом. После уборки я отправилась к Алифтине Никитишне. Невзирая на насыщенный и крайне бестолковый день, в ситуации разобраться было нужно. Алифтина Никитишна обитала в частном секторе. Ее небольшой деревянный домик прилепился почти на самом краю улицы у оврага. Я толкнула крашенную синей масляной краской калитку и вошла. Во дворе, густо затянутым с парышом и одуванчиками, одиноко рос куст жасмина. Под ним сосредоточенно копошились подросшие цыплята. Рыжий котенок спрыгнул с заборы и с любопытством подошел ко мне, требовательно мяукнув, потерся об ногу. Меня он не боялся. Лида, вернулась! Из домика выглянула радостная Алевтина Никитишна в белой косынке и ситцевом халате. Она торопливо вытирала запачканные мукой руки, а фартук. Приходи в дом, я как чувствовала, что ты придешь. Пироги вон затеяла печь. Сперва Левтина Никитишна практически силком усадила меня за стол и налила полную миску густого наваристого борща. «Это я по оврагу дикий щевель собираю и борщ варю», — сказала она. «Дикий самый кислый. Еще моя бабка собирала на могилках. Здесь по оврагам могилки были. Очень уж хороший щевель там рос. А потом там завод построили, так я по оврагу собираю. Маловато, но на борщ хватает». Она щедро добавила домашние сметаны. «Не ешь давай», — сказала она, «а то совсем худая стала». Я зачерпнула. Вкусно. Замечательно. Давно я уже вкус еды не ощущаю. Может быть, сейчас вкусно, потому что борщ кисловатый. Вполне может быть, что у меня банально нарушен кислотно-щелочной баланс. И вот поэтому мне ничего не хочется. В общем, надо будет потом еще что-нибудь кисленькое попробовать. «Так что там произошло?» — спросила я, доев борщ. Внезапно нагрянула комиссия, вздохнула Алектина Никитишна и пододвинула ко мне миску с пирогами. С капустой. Пироги, в смысле, с капустой. «Из Москвы?» «Да кто ж их знает?» — пожала плечами она. «Нас не информировали. Ваня и так в последнее время сам не свой ходил. А тут еще эти». Она задумалась и замолчала. Повисла тишина. Лишь ходики громко отстукивали время. «И что?» — поторопила я. «В общем, пришли к нему...» Закрылись в кабинете, ругались, ругались. Крик стоял такой, что сквозь дверь было слышно. Она достала из буфета банку вишневого варенья и поставила передо мной. «Ешь!» «А вы?» «Мне нельзя много сладкого, врачи запретили». «А что те люди говорили?» Вернула я разговор в нужное русло. «Да непонятно. Документы какие-то ищут». Вздохнула Алевтина Никитишна, пододвинула к себе банку с вареньем и машинально быстро съела пару ложек подряд. Перерыли в Ванином кабинете все вверх ногами. А потом Ваню увели. Она нахмурилась и опять вздохнула. «Он ничего не говорил?» — спросила я. «Я сама этого не видела. На складе была. Мне потом Аллочка рассказала». «Алла где?» «В деревню уехала», — сказала Алевтина Никитишна. Более осмысленно посмотрела на стол, обнаружила банку с вареньем в руках и торопливо отодвинула ее подальше. Взяла три дня отгулов и уехала. На работе сказала, что родители болеют, помочь надо. В общем, спрятать мы ее с Альбертом пока решили. А то девка молодая, еще ляпнет не то, что надо. Она долила мне чаю и уставилась на стену невидящим взглядом. «А что за документы?» Мне не давал покоя этот вопрос. «Да кто ж скажет?» — пожала плечами Алевтина Никитишна. «Кстати, а вы не знаете ничего про те синие папки?» — спросила я. «Как это не знаю, знаю. Они у меня?» — Как? — Ваня дал на хранение недавно. — А что в них? — Не знаю, — твердо сказала Алевтина Никитишна. — Я не смотрела. — Покажите, — потребовала я. Но Ваня сказал никому не показывать. — Так это из-за них его подследствия взяли, — воскликнула я. — И пока их не найдут, его не выпустят. — Но если в них что-то такое... — Неуверенно протянула Алевтина Никитишна и опять потянулась к банке с вареньем. «Конечно, в них именно что-то серьезное, раз такая заваруха началась», — согласилась я и отодвинула от нее банку подальше. «И пока они не найдут эти папки, не отцепятся». «Так что же делать?» — всплеснула руками Алефтина Никитишна и с беспокойством и надеждой посмотрела на меня. «Покажите их мне», — велела я непререкаемым голосом. «Я хочу понять, что там. А потом, если нужно, мы заменим текст на другой и вернем папки на место». Комиссия их найдет, и Ивана Аркадьевича больше не будет смысла держать под стражей. Но Ваня не велел, промямлила Алевтина Никитишна. И где теперь Ваня? Сузила глаза я. У нас сейчас два варианта. Выполнять приказ Ивана Аркадьевича и не трогать эти папки. Но ничем хорошим для него это не закончится. Эти люди не успокоятся, пока не найдут. И к вам потом могут прийти. Алевтина Никитишна вздрогнула. Где-то в соседнем дворе прокукарекал петух, и опять стало тихо. «И второй вариант. Мы поменяем текст на безобидный, какой-нибудь нейтральный. Они найдут, прочитают, успокоятся и выпустят Ивана Аркадьевича». «Но...» «Алевтина Никитишна, мне кажется, вы давно уже убедились, что я наиболее преданный соратник Ивана Аркадьевича», — твердо ответила я. «После вас, конечно». «Ну хорошо», — неуверенно кивнула Алевтина Никитишна. «Посиди здесь. Я сейчас». Она кряхтя поднялась и скрылась в другой комнате. Я тихонько выглянула, а Левтина Никитишна стояла на табуретке и рылась на антресолях. Да, капец, какой тайник прямо!» Почему-то вспомнилось, как Нина Матвеевна прятала деньги в карнизе в гостинице. «Да уж, хитер наш народ на выдумку!» Я торопливо вернулась из-за стол и сделала вид, что увлеченно поедаю варенье из вишен. На обратном пути я забежала домой на Ворошилова. нужно было взять чашку-тарелку. Всю посуду Римы Марковны я выбросила, а та, что нашлась в буфете, фу, честно говоря, после проживания там Олечки, пользоваться ею было брезгливо. Решила еще захватить другую одежду, завтра пойду на работу менять папки. В общем, я торопливо сгробастала все в сумку, немного проветрила ванищу от прореагировавшей серы и спустилась во двор. Было уже поздно, от реки дуло горьковатым полынным холодком, но, тем не менее, у подъезда несли стражу старушки-веселушки. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «А что это вы вдруг съехали?» — поинтересовалась Варвара. «Да покрасили на кухне трубу от ржавчины», — не стала вдаваться в подробности я. «И какая-то краска такая ядреная попалась. Аж слезы из глаз невозможно. Пока запах выветрится, поживем у родственников». «Ну, это правильно», — закивали старушки. Не, зачем гадостью дышать!» «Лида, тут какой-то дед приходил», — внезапно сказала соседка Наталья, которая тоже вышла и села рядом со старушками щелкать семечки. «Какой еще дед?» — удивилась я. «Кто? Что спрашивал?» «Да ничего», — пожала плечами Наталья. «Он крутился тут, на твои окна смотрел. Странный какой-то».